Всем друзьям расскажу Всем, всем друзьям расскажу, расскажу Расскажу А у друзей черта Есть свои друзья А у тех свои И каждый хоть немного, но любопытен Достанут своими визитами в первый же день Или вообще Силком утянут в адский зоопарк и станут показывать, как неведомую зверушку. Как я после этого обратно вернусь? А здесь, в этой клетке, сидит редкий представитель человечества. Владислав Трезвенекус Небывалус. Он видит нас без всякого допинга. Скажите, Владислав, кто наградил вас подобным даром? А вот... Благодетель Хренов В клетке напротив моей сидит Поприветствуйте его, дамы и господа И передайте от меня Огромный пламенный привет Чтобы он сгорел, алкаш Хренов Знакомьтесь, дамы и господа Федор Тот самый алкоголик Благодаря которому Владислав И стал видеть нас Пребывая в здравом уме И трезвом состоянии Эй, Федор Помаши чертям ручкой а -а -а, Скиньте, окаянные А вас нет Я сплю дома вижу страшный сон Я сплю, я сплю Я сплю, я сплю Влад <свят> Влад <свят> Проснись <А>? <свят> что, <свят> что, что, <свят> что такое? Ты заснул Ой, я зря тебя разбудил <свят> А, неважно Один хрен везде мерещите Позволь познакомить тебя с моим братом Кипс, появляйся Здрасте Надо же Если бы ты не сказал, что вас двое Я бы подумал, что у меня в глазах двоится Мы так часто над алкашами шутим Смешно, правда? Подожди, вы что, близнецы? Нет, нет Ага. По-моему, вы одинаковые. Да, <звязь> ты просто не привык к нашим физиономиям. <смех> Это сейчас мы для тебя одно лицо, а через недельку ты будешь всех различать, как расплюнуть. Вот счастье-то. Момент. А через какую недельку? Вы что тут языком-то трепете? Сегодня же исчезайте с глаз моих долой навсегда, ясно? Я никаких через недельку... Не хочу. Один раз увиделась и хватит. Хорошего помаленьку. Мы так не договаривались. Парни, вы должны меречься алкоголиком, а не мне. Но мы же тебе не мерещимся. Мы на самом деле тут стоим. Думаешь, мне от этого легче? Липсик, он просто шокирован происходящим. кхм Пусть отдохнет. Я тоже шокирован, но я не прошу отдыха. Это потому, что мы ему мерещимся, а не он. Ну ладно, ладно, пусть отдыхает. Пошли пока к бабушке, сходим. Вот-вот, отличная идея. Я сам только что хотел вас туда посл... Предложить проведать родственников. Ну так и быть. Пошли к бабушке, она нас давно приглашала на пироги. Владислав не убежит. «Ох, ушли». Владислав боялся, что черти передумают и вернутся, но обошлось. И все же он плохо спал в эту ночь. Ему снились черти, смотревшие на него через прутья клетки в адском зоопарке, и сосед-алкоголик, подвывающий волком на кроваво-красную луну. Поэтому звонок будильника вызвал у Владислава настоящую радость. Обычно он был готов зашвырнуть ненавистный аппарат в открытое окно, но сейчас мысленно благодарил создателей будильника за пробуждение. Пугало одно – не притаились ли где вчерашние гости. Мало радости в переходе от кошмара во сне к кошмару наяву. Комната оказалась пустой, но именно это и настораживало. Не успеешь встать, как черти выскочат из стены с криками радости, и кошмар продолжится. К счастью, представители алкогольных грез так и не появились. Надолго ли такое счастье? Или случилось чудо, и они перестали мерещиться? Хоть бы случилось чудо. Только бы оно случилось. О, надо проверить. Точно надо проверить. Проверить. Эй, черти, вы где? Ау! Ау! Папа, ты кого зовёшь? Никого, сынок, я часы потерял. Они в коридоре, на трюмо. Спасибо, спасибо, Антон. Отличненько. В институт Владислав вошёл в приподнятом настроении, провёл пропуском по сенсору и поднялся на второй этаж. Кивком головы поздоровался с прошедшим ему знакомым, вошел в свой кабинет и застыл на пороге, совсем как вчера, когда вернулся домой. О -о -о. Коллега Макар, обычно опаздывающий минут на 20-30, уже сидел в кресле перед включенным компьютером. Но поразило Владислава не это. На шее Макара сидел полуметровый черт, ритмично стучащий по его голове двумя чугунными сковородочками. Хвост черта раскачивался в такт ударом, а Макар со страдальческим видом пялился в монитор и искал в поисковике название таблеток от головной боли. На столике лежала пустая пачка цитрамона. Ого! Ничего себе! Здорово, Макар! Ого. Привет! Слушай, Влад, а у тебя от головы что-нибудь есть? А тут трещит, сил не терпеть. О. Оторвал бы давно, если б... ой, если бы мог. Да ладно тебе, кому ты нужен безголовым-то? Кроме следователей и патологоанатомов. Мне нужен пока голова болит. Погоди минутку. Была у меня одна таблетка этого, как его? <клышленный> ну, уничтожающего напавал. О. Специалист. «Циане стыкали, что ли?» «То есть, что у тебя и это устроит?» «Влад, мне в данный момент начихать название. Лишь бы головная боль прошла. Но крайне важно, чтобы я не прошел вместе с нею. Ой, ты меня понимаешь?» «Ну, как никто на свете». Черт равнодушно посмотрел на Владислава и отвернулся. Владислав выдохнул. Черту и в голову не пришло, что его могут видеть. «Отыскал». Одну минутку. А с чего вдруг у тебя голова разболелась? Да друзей старых встретил. И что, подрались? Отметили. Ха, понятно. истории стара, как мир. Ой, и не говори. Тысячелетиями на одни и те же грабли наступаем. А им хоть бы хны. Как били, так и бьют. Даже ж не треск. О, нашел! Ты больной? Это же уголь активированный. Больше ничего нет Зашибись Я вот накуплю себе слабительного И тоже буду при всех болезнях раздавать Ну, ничего другого же нет Ладно, ладно, не брюзи Владислав так и не понял Что же сподвигло его на сумасбродный поступок То ли вид чёрта, долбящего по голове Макара, то ли желание отомстить чертям за то, что они являются не тем, кому следует. Но так или иначе, Владислав схватил сковородочного музыканта за хвост и силой дёрнул его вниз. Взвывший чёрт подлетел к потолку и по параболической траектории вылетел из кабинета через открытое окно. Сковородки упали на пол – Владислав выслушал гневную отповедь черта, совершенно забыв о том, что стоит, как истукан с таблетками в руке. На Макара слова черта не произвели никакого эффекта, и Владислав понял, что речи потусторонних барабанщиков он не слышит. Так, ну-ка подойди сюда. Вот сюда встань. Так. Готово. А что готово? Твоя головная боль. Слушай, она должна утихнуть. «Да ну, такая боль утихает минимум через трое суток. А, хотя... Эй, а ты прав. На самом деле утихла. Но как ты узнал, что она должна пропасть?» Владислав, как бы невзначай, наступил на оставленную чертом сковородку и убедился, что она существует. От легкого нажатия сковородка сдвинулась с места. Забавно. Но Макар проехал сквозь них на кресле, словно сковородки были миражом. Восхищенный Владислав нагнулся и подхватил сковородку, ощутил ее приличный вес и положил на свой стол. «Отнесу домой и проверю, можно ли на ней что-нибудь поджарить. Вот смешно будет, если это получится. Домочадцы решат, что я научился готовить прямо в воздухе». А я с таким номером и в церкви могу выступать. И никто секрета не разгадает. Точно? Хоть сейчас в минуту славы. Владислав улыбнулся, представляя изумление почтенной публики и горы денег, которые он заработает при помощи банального в сущности процесса. Эй, чего застыл? Тебе сложно ответить. Прошла, потому что я ее лично убрал. Глаза Макара засверкали от любопытства. Серьезно? Да, а если проболтаешься, то я и тебя уберу Поздно, я только что сообщил всему институту о том, что у нас появился настоящий экстрасенс Ты рехнулся что ли? Да сам ты рехнулся, это же фантастический шанс заработать уйму денег Послушай, каких еще уйму денег? На чем? Как на чем? На избавление от головной боли, конечно Без таблеток. И за несколько секунд до такой даже чумаку не снилось. Представляешь, сколько ты на этом заработаешь. А я сколько заработаю? Ну, за рекламу твоих услуг и поиск клиентов. Ты знаешь, меня всегда поражала твоя хватка. Странно, что с такими способностями видеть прибыль ты до сих пор не олигарх. Ну, раньше я не оказывался в нужном месте и в нужное время. Да. Зато сейчас... А что сейчас? Думаешь, тебе кто-то поверит? Мне? Нет. А твоим действием – да. Как только вылечишь десяток наших коллег... «На прием сбегутся тысячи больных и немощных. Через неделю институт превратится в твой личный центр по избавлению от хвори. А мы все будем работать твоими заместителями и богатеть не по дням, а по часам». Владиславу представилась исчезающая за линией горизонта толпа больных с чертями на голове. И ему стало плохо. «Охренеть просто! А что в этом плохого-то? «У меня ни одной секунды на отдых не останется». Я же интроверт, мне толпа надоедает до того, как она появляется Ну, это не проблема Я всегда готов обменяться умением Объясни, как избавлять от головной боли, и я больше не буду на тебя напирать Сам буду лечить, раз ты не ценишь свое счастье Ты уверен, что хочешь это узнать? Странный вопрос Конечно, уверен угу. Ты мне не поверишь Ну, это мои проблемы хм. Ладно, слушай угу. Вчера Я стукнулся головой о тумбочку и начал видеть чертей. О! Да, на твоей шее сидел черт и долбил сковородками по голове. Я его дернул за хвост, черт улетел, а твоя голова перестала болеть. Долгую минуту Макар смотрел на коллегу выпущенными глазами, но потом до него дошло. Владислав пошутил. О! Макар захохотал так, что в кабинете задрожались. Слушай, спины. Макар, хорош хохотать. Начальство сейчас заглянет и добавит работы, чтобы сейчас стало веселее. Ну ты скажешь. Ну а все-таки, как ты это делаешь? Я же говорил, что ты не поверишь. Так и пиши, басяки, что пошутил. Макар кивнул и все еще посмеиваясь, повернулся к монитору. Владислав положил сковородку черта в дальний угол своего стола и включил компьютер. Сегодня предстояло обработать немыслимое количество материалов. И Владислав боялся, что не успеет выполнить работу в срок. И почему я вчера не остался на работе лишний часок? Не встретил бы тогда этого алкаша. И горе не знал. Тоже мне. Приобрел суперспособность. Видеть чертей. Ни к силу, ни к городу. Ровно в девять в кабинет вошел третий коллега по работе, Геннадий идентичный он приходил на работу с шестым сигналом точного времени, и по нему могли сверять время даже столичные куранты. Такая точность достигалась тем, что Геннадий жил недалеко от института и мог выйти на работу за пять минут до начала смены. Фу. Здорово, мужики! Рассказывайте, что натворили. В курилке народ вовсю спорит, с какими добавками ваши сегодняшние сигареты. Ой, нам для крепкого и здорового смеха допинг не нужен. Владислав повернулся, чтобы поприветствовать коллегу и... Как? Чуть не поперхнулся. На Геннадия тоже сидел черт, скорчившую уморительно смешную физиономию и бесшумно постукивающий по голове жертвы тонкими молоточками, напоминающими инструмент невропатологов. Как? И ты тоже? В смысле тоже? Забудь, Ген. Лучше сюды слухай. У нас под боком все это время работал настоящий экстрасенс. А мы ни сном, ни духом. Ух ты! И кто это таинственная личность? Вон он, за столом сидит. Сам ты экстрасенс. Ты серьезно? Он меня в один момент от головной боли избавил. Да ты что, Влад? «Будь другом, а? И мне помоги. А голова болит. Похоже, из-за давления таблетки вообще не помогают». «Ну, началось. Могу тебя поздравить, Геннадий. Если у тебя голова болит, значит, она у тебя еще есть». «Ой, это хорошо, что есть, но когда она есть в добром здравии, мне нравится это гораздо больше». Владислав внимательно посмотрел на чертика. Тот стучал с большой неохотой и выглядел так, словно вот-вот бросит это дело и сорвется с места на поиски новой жертвы. Стало быть, Геннадию не так плохо, как он пытается себе это представить. Ладно, не переживай. Твоя голова вмешательства не требует. Ты себя накручиваешь больше. Подожди вот полчаса, само пройдет. Влад, я же мучаюсь. Лекарства утром выпил, а все без толку. И ты предлагаешь мне еще полчаса испытывать адские мучения, да? Ой, ну ладно. Сейчас. Встань вон у окна. Владислав подошел к Геннадию, вытянул руку и со стервенением дернул черта за хвост. Взвывший черт по известной траектории Устремился прямиком в окно Судя по грохоту и дикой ругани Второй черт упал прямиком на первого И начал вымещать на нем ярость От беспардонного обращения с хвостом Со стороны неведомого садиста Готов Уже А ты что рассчитывал на двухчасовую операцию С тремя перекурами да нет, ну... А материальный аналог спасибо да. Можно положить на мой стол И приниматься за работу э -э -э, Почему это на твой Ага. Так ты все-таки согласен зарабатывать лечением больных? Ну да, согласен. Кстати, с тебя тоже стольник. Ты, стоп, а с меня-то за что? Ну ты же сам предложил мне зарабатывать. А раз ты стал первым клиентом, то с тебя всего лишь сотка. Оттина. А я рекламой отработаю. Фигушки. Вы же все захотите так отработать. И что в итоге? Да. Планета окажется по уши в рекламе, а денег у меня не прибавится. Нет. Слушай, слушай. И правда же прошло, а? Влад, тебе нужно пойти в целители. Вот честно тебе говорю. Я о том же толкую. Давно бы дал объявление в газету и не парялся бы с этой работой. Да? Ты в курсе вообще, что народ к этим чудикам валом валит? И отдает им, между прочим, десятую часть бюджета страны. Владислав закрыл окно и посмотрел на коллега. Слепому видно, что работа откладывается на продолжительное время. Сейчас коллеги засыплют его вопросами, а затем самое страшное – начнут проводить опыты, выясняя границы его способностей. «Мужики, в этой сфере столько мошенников, что настоящим целителям там ловить нечего. Еще убьют чего доброго. Так что я пас, нет». «Ну и дурень». «Нет, он прав, Влад, суди сам. Ты владеешь необычными способностями». Почему бы на них не заработать? Дай объявление в газете, и больные о тебе легенды слагать будут. Ой, сейчас вы послушали себя со стороны. О, у меня идея. Сейчас я обзваниваю коллег, и мы вместе изучаем границы твоих возможностей. Главное здесь, ни от кого претензий не будет, свои же люди. Mm -hmm. Только малость опоздал. Я уже разослал новость по институту Скоро о таланте Владислава Будет знать последняя лабораторная крыса Да ладно, у меня свои друзья есть Чем больше людей придет, тем лучше же Да-да-да Вы, я понял, смерти моей хотите Да ладно? Да я ж сдохну лечить такую толпу Вы Влад, что? Влад, спокойно, спокойно Проведем испытание И ты узнаешь, насколько тебя хватит Повезет «Установим плату за лечение и начнем зарабатывать. Ну, а не повезет, забудем о твоем даре и вернемся к основной работе. И потом, ты уверен, что в институте наберется толпа больных? Такое бывает только после больших праздников и этих катаклизмов». Владислав минуту смотрел на коллег, раздумывая, как поступить. Те столь же пристально смотрели на Владислава. Эх, ладно, делайте как хотите». С вами спорить все равно, что плевать против ветра Ура! За телефоны, мужики Начинаем звать больных ага. э, Только без меня Я не собираюсь работать этим спамером И задавать один и тот же вопрос тысячу раз Разумеется, разумеется Тебе, как главному специалисту в нашей фирме Не понял? Ну, в нашей фирме Разве ты не хочешь стать владельцем собственного предприятия? Владислав потер подбородок Посмотрел в окно Солнце еще вставало над городом, а Владислав мечтал, чтобы поскорее начался закат. И этот сумасшедший день, наконец, закончился. Почему я раньше не замечал в вас такого рвения? Раньше нас никто так быстро не лечил, а? У меня от твоей скорости прямо крылья выросли. Я готов горы свернуть. А пока мы обзваниваем коллег, ты придумай название для фирмы. Да. На неделе оформим документы и начнем собственный бизнес. Тебе лечить, нам зазывать. Подождите, подождите, а, а что, на основном месте работы вам уже разонравилось, что ли? Бизнес, работе не помеха Ты учти, Влад, выйдешь в люди, нам же потом спасибо скажешь Точно Слушайте, вас послушать, так я пинками тучи разгоняю Ой, ну не утрируй Вот именно, Влад, у тебя появился реальный шанс не слабо заработать, а ты уперся Хочешь всю жизнь просидеть перед монитором? Пожалуйста, пожалуйста «Ну ты подумай о нас!» «А что с вами не так?» «Все не так! Разве мы виноваты, что хотим жить, как белые люди, помогая тебе лечить больных?» Владислав посмотрел на коллег в полном восхищении. Обладая подвешенным языком, Геннадий на самом деле зря прозебал в конторе. Ради своего светлого будущего он был готов бросить все и пойти ва-банк. Вот только на туле лошадь он поставил. Коллеги смотрели на Владислава в ожидании ответа. И Владислав решил... Надо соглашаться на эксперимент Пока ему всю плеш не проели Итог может быть отрицательным И когда коллеги это поймут Их пыл насчет организации новой фирмы угаснет И все вернется в привычное русло Эх Хорошо Вот Где проведем этот эксперимент Да прямо здесь Чего нам по кабинетам метаться А сено за кровой не ходит Угу А вот и первые клиенты...